Глава 13. Ненависть. Сейчас Эллара ненавидела все вокруг. Она ненавидела секту Луны и Солнца, из-за которой оказалась на этом проклятом духовном корабле посреди вымершей западной части внешних земель. Она ненавидела собственный клан, вернувший ее в секту после событий во плоти. Она ненавидела лидера и главу секты, решивших отправить в откровенную авантюру учеников и мастеров отделения секты, среди которых не повезло оказаться и ей самой. Но больше всего она ненавидела этих ублюдских фениксов, из-за которых все и пошло кувырком. После того, как флотилии и фракции добрались до города Ваталона и объединились с кораблями палача Императора, они направились вглубь префектуры Нидора Тан, пересекая границу мглы. И первое время дела шли неплохо. Редкие стаи фениксов, появляющиеся поблизости от флотилий, мгновенно уничтожались, и очень немногим из этих монстров удавалось спастись. Все закончилось на второй день такого продвижения, когда суда приблизились к Храму Порядка, который оказался под ударом множества особенно сильных стай фениксов. Эллара не знала, о чем там думали командующие, но ввязываться в сражение сразу после марша ей показалось глупой идеей. Если это была именно идея, а не просто импульсивное решение самого Палача Императора. В результате же флотилии на полном ходу влетели в сражение между монстрами и отчаявшимися практиками Храма Порядка и все в один момент перевернулось с ног на голову очень быстро стало понятно что эти фениксы оказались куда организованнее и сильнее тех стай которые встречались им до того множество тварей не уступающих черным рангом и сразу три существа перешагнувших начальный уровень золотого это была катастрофа элара до сих пор помнила горькое пугающее ощущение от смерти сразу нескольких десятков практиков чей корабль превратился в шар огня под одновременным ударом трех золотых фениксов. Хаос, разрушение, крики приказов и сумасшедшая карусель сражения, в которую их корабль влетел на полном ходу. Она же была всего лишь зеленым рангом, далеко не самым сильным. Успела в последний момент включиться в одну из формируемых учениками Луны и Солнца защитных формаций, чтобы на следующие несколько часов пропасть в водовороте смертельной битвы. Их корабль постоянно сотрясался от мощных ударов врага. Несколько брешей, десятки смертей и невозможность хоть немного передохнуть. Эллара помнила все происходящее какими-то урывками. Словно бы это все происходило не с ней. Рядом падали и разрушались духовные корабли. Сильнейшие мастера, наплевав на все, сражались в небесах против опаснейших монстров из стаи и фениксов, и далеко не все из них умудрялись выживать в таких условиях. Так, во время одного из таких ожесточенных столкновений, и погиб глава отделения Луны и Солнца. А палач императора получила серьезные раны перед этим, правда, умудрившись уничтожить сразу двух монстров золотого ранга. Именно последнее и перевернуло то сражение. Остатки практиков храма порядка словно бы получили второе дыхание и, не считаясь со смертями и ранениями, атаковали врага, позволяя объединенному флоту фракций немного выдохнуть и перестроиться. Далее была просто методичная зачистка, в которой Эллара уже не участвовала, потеряв сознание от нескольких травм и полного опустошения своего резерва духовной энергии. Результатом же всего этого стали серьезные повреждения всех без исключения духовных кораблей флотилии, в которой на ходу остались лишь шесть судов и множество раненых и убитых. но ну, а храм порядка за короткое время практически перестал существовать. Из его мастеров в живых осталась лишь дюжина не самых сильных практиков и несколько десятков младших и старших учеников. Оправляться от такого им всем пришлось целый месяц. При этом он даже близко не был отдыхом. Монстры не оставили попыток сокрушить остатки флота, так что каждый их день был наполнен работой по восстановлению кораблей и бесконечными сражениями. Рядом грохнуло, отчего Лара непроизвольно встряхнула головой, как бы отгоняя от себя собственные страхи. Она сильно изменилась за эти недели, с тех пор, как они вошли в пелену. Вряд ли кто-то из ее старых знакомых сейчас бы узнал девушку. Рядом с губами появилось несколько складок, из-за чего ее лицо казалось угрюмым, а из глаз пропали любые намеки на веселье или смех, которые раньше так привлекали к девушке внимание. «Всем старшим ученикам занять места в защитной формации!» Голос когда-то и Тора нынешнего лидера отряда «Секты Луны и Солнца» раздался где-то рядом усиленной духовной энергией. Мою цель цели! Скоро будем отдыхать!» Мысленно выругавшись, девушка выскочила из трюма, где до этого находилась рядом с духовным орудием. Сейчас найдутся и другие, кто будет стрелять из них, а практикам зеленого ранга и выше нужно заняться охранными техниками или их корабль рискует рухнуть на землю после первой же атаки. Выскочив на верхнюю палубу корабля, Эллара глазами нашла уже начавших выстраиваться в формацию соучеников. За последний месяц они научились это делать с четкостью и быстротой духовных конструктов. Где-то, совсем рядом, вновь грохнуло. Краем глаза Эллара выхватила взглядом пронесшийся где-то в нескольких десятках метров выше остров быстрого корабля императора, вокруг которого уже собиралась туча огромных черных птиц, бросающихся на него в самоубийственных атаках. Типичное поведение этих монстров. Слабые выступления нападают на цель, а сильные поддерживают их убийственными духовными ударами издалека. Эллара видела, как от корабля в этот момент разошлась золотистая волна света, которая при приближении к монстрам начала их быстро уничтожать, в буквальном смысле превращая в пепел. Всего пара мгновений, и вот уже от большей части монстров остался лишь черный прах, стремительно разлетающийся на ветру. Палач не стала церемониться, использовав одну из самых сильных своих техник по крайней мере, из того, что видела та же Лара. «Всем сосредоточиться!» Крик, когда-то и Тора, прервал ее размышления. В этот момент по их кораблю ударило чем-то серьезным. Палуба под ногами девушки содрогнулась. Жалобно заскрипели доски. Где-то внизу сработали защитные духовные печати, останавливая разрушение. Жаль только, недостаточно быстро. Судя по тому, как корабль завибрировал, эта атака не прошла для него даром. Всегда очень плохо, когда срабатывают защитные печати, выгравированные на корпусе подобных судов. Их очень трудно было восстановить после этого, и они считались последней защитой. «Запуск формации! Начали!» Еще один крик старшего, и Элара тут же направила свою силу по уже давно привычному плетению. Правда, из-за того, что пришлось это делать намного быстрее обычного, Часть духовной силы ушла в никуда. Однако такая торопливость полностью окупилась. Поднявшийся вокруг военного корабля Луны и Солнца защитный купол тут же принял на себя сразу несколько серьезных атак, заставляя всех практиков, участвующих в формации, скривиться от боли. Уж очень это было неприятное ощущение. Во рту появился привкус крови, чего уже давно с ней не происходило. Какой же должен быть расход духовной энергии, чтобы стало так плохо? Рядом с глухим стуком упало сразу несколько тел практиков, чья духовная энергия иссякла слишком быстро, отправляя бедолаг в беспамятство. Эллара увидела, как в какой-то момент мимо них пробежали сразу несколько практиков, среди которых она успела разглядеть лидера и Нарису. Значит, где-то в защитном куполе все же произошел прорыв, и сейчас через него лезут твари, которых нужно остановить во что бы то ни стало. Вот еще одно, чего так и не поняла Эллара. Какого хвоса их всех понесло после случившегося разгрома в Нидоратан? Почему не попытались вернуться обратно, вырваться за эту проклятую пелену, раз уж столкнулись с такими потерями? Разве в этом городе может находиться хоть кто-то живой?» Она посмотрела на развалины столицы префектуры, где лишь в центральной части виднелись относительно целые строения. На таком расстоянии даже для зеленого ранга было тяжело рассмотреть все детали, но она была уверена, что те высокие пагоды не могли избежать всеобщего разрушения. «Старшая со своими людьми покинула корабль!» Построя учеников прошелся был голосов. Многие разглядели, как сама палач императора появилась в небе, распространяя вокруг себя колоссальное духовное давление и тем самым отвлекая на себя большую часть монстров. Возле палача можно было разглядеть еще несколько черных рангов. Мастера фракций, из тех, кому повезло пережить сражение у храма порядка. А еще через несколько ударов сердца Эллара поняла, почему старшая решила покинуть корабль. Несколько испуганных скриков и удивленные взгляды, бросаемые учениками куда-то за ее спину, ясно дали ей понять, что там происходит что-то необычное. И лишь повернув голову, она осознала, насколько это необычное устрашает. Весь небосвод был заполнен черными точками, быстро летящих в их сторону фениксов. Орда монстров. Не отвлекаться! Мы должны продержаться до города, или все поляжем тут? Хлёсткий окрик Кадата и Тора заставил Элару отвлечься и полностью сосредоточиться на формации. «Укрепляй!» Защитная формация с таким количеством практиков значительно отличалась от той, которую учили использовать в малых группах в секте Луны и Солнца. Но отличалась она прежде всего в усложнении самого принципа, так что в теории каждый член секты, прошедший подготовку и знающий технику, мог при должной сноровке использовать массовый вариант этой формации. Небольшая дополнительная подготовка. И вот из бойца малой группы получается воин, способный сражаться в составе небольшого войска. Элара послушно исполнила следующее плетение формации, вливая в нее еще больше силы, а также укрепляя ее своей концепцией. Рядом опять кто-то рухнул без чувств, лишившись практически полностью своей духовной энергии. Правда, на этот раз их было куда меньше, чем в момент недавней атаки. Корпус духовного корабля вновь задрожал. Но на этот раз не от вражеских атак, а от ускорения, которое он начал развивать, как и другие духовные суда, находившиеся рядом. К сожалению, лететь со столь высокой скоростью долгое время для подобных кораблей было попросту невозможно. Заряды духовных кристаллов, питающие их, стремительно истощались, грозя в любой момент разрушиться. Но палач императора решила рискнуть, отдав такой приказ. Одновременно с этим начали действовать мастера, которых она возглавляла. В сторону приближающейся стаи, даже несмотря на увеличившуюся скорость, рванули сильнейшие техники: воздух, огонь, земля и даже молния. В твари полетело все, что могло нанести хоть какой-то урон и замедлить продвижение фениксов. Но Элара слишком хорошо видела, как и другие практики рядом с ней, что все эти атаки не могли даже замедлить проклятых монстров. Они все могли только с отчаянием, зарождающимся в сердцах, наблюдать, как орда черных птиц с каждой минутой становится все ближе из-за чего весь небосклон за их спинами стремительно продолжал чернеть. Даже самые сильные техники на основе концепции пепла, используемые палачом, хоть и выглядели впечатляюще, но из-за того, что золотой ранг так до конца и не оправилась после сражения у Храма Дракона, их одних все еще было недостаточно. Пепел оставлял огромные прорехи в приближающейся Орде, но добраться до того, что летело в ее сердце, он никак не мог. Сразу два золотых воплощения, отправленных сюда самим Фениксом, для того, чтобы проверить странное чувство близости его извечного врага, Дракона. <связывая> Непроизвольно Уэлар вырвался ни то всхлип, ни то выдох в тот момент, когда первые твари Орды все-таки догнали их практически уже у самого города. Защитный купол формации вздрогнул от сокрушительного удара, а ее рот наполнился кровью. Перед глазами все поплыло, захотелось просто закрыть глаза и провалиться в такую тихую и удобную темноту беспамятства. И лишь неимоверным усилием воли она сумела удержать себя от этого. Все вокруг уже тонуло в хаосе. Через несколько брешей, появившихся в защитной формации, на корабль полезли фениксы. Пока самые малые, относительно слабые, но это лишь вопрос времени, когда разрывы расширятся и придет кто-то намного сильнее. «Держать формацию!» Вопль, когда-то и Тора слышали, казалось бы, даже на соседних кораблях. Сам мастер уже бросился вперед, встречая появившегося врага своим мечом. Рядом с ним уже мелькала фигура лидера, а также едва уловимый силуэт Нарисы. У Элары даже мелькнула мысль, что ее сила в очередной раз стала еще выше, но развивать эта девушка не стала, полностью сфокусировавшись на удержании формации. Сила она в нее уже вливала, теперь же пыталась на скорую руку исправить стремительно разрушающиеся плетения. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы техника разрушилась, это означало неминуемую смерть всех на корабле. Где-то, совсем рядом, словно в подтверждении ее мыслям, вспыхнуло яркое зарево разрушившейся формации одного из соседних духовных кораблей. Огромное боевое судно тут же начало стремительно крениться к земле и уже через минуту на полном ходу рухнуло на землю, поднимая к небесам тучи пыли и грязи. Это был корабль павильона «Гор». Отстраненно подумала Эйлар, возвращаясь к своей работе. «Думать и горевать она будет потом. Все потом, если оно наступит». Где-то над головой что-то оглушительно взорвалось, и в один миг небо над оставшимися пятью судами накрыло черное облако пепла, которое стремительно расширялось, оседая на фениксах и разъедая их тела, несмотря на всю внутреннюю защиту. Палач Императора, под прикрытием сильнейших мастеров флотилии, закончила свою технику. И она впечатляла, развоплотив в один момент сразу несколько сотен сильнейших тварей. Вот только этого все еще было недостаточно, а сильнейшие монстры все еще оставались позади. Взмах рукой палача и по ее указке новое облако пепла в два раза больше предыдущего обрушилось на преследователей, на время закрывая остатки флотилии от ярости Орды Фениксов. «Мастер-палач!» Один из стариков из секты гербологии, что прикрывал ее, в последний момент успел подхватить на руки оседающую без сознания девушку. Сразу две высших техники оказались слишком большой нагрузкой даже для такого сильного золотого ранга. Тем более, что она еще даже не успела оправиться от своих прошлых ран. «Возвращаемся!» Еще один мастер, на этот раз уже из павильона гор, чей корабль упал всего несколько секунд назад, подскочил к своему товарищу, помогая. Ее техника долго не продержится. Он был прав. Из появившегося облака уже появлялись сильно потрепанные, но живые монстры. Да, это были сильнейшие ранги, примерно равные красному или даже черному уровню. Но все равно. Нужно было использовать появившуюся возможность и оторваться от монстров. Хвост! Хвост! Хвост! закричал еще один мастер, наблюдая, как собранное с таким трудом пепельное облако начинает стремительно истончаться и пропадать. Золотые ранги фениксов не были глупыми животными, тут же начав разрушать чужую высшую технику, чтобы дать возможность своим младшим воплощениям пробиться через нее. Мастера, наблюдая эту сцену с бесчувственной девушкой на руках, были в отчаянии. Столько сил, чтобы выиграть время, и в результате такой провал». Вспышка яркого света в этот момент врезалась в облако со стороны города, чего никто из присутствующих мастеров не ожидал. Миг, и облако пепла под действием взрыва начинает разрастаться, быстро охватывая все новых и новых монстров, так и не успевших среагировать на это. «Еще один золотой ранг!» Мгновенное понимание разлетелось среди них. «Это наш союзник!» «Чего застыли, старые пни?» Знакомый голос разлетелся по воздуху, заставляя сильнейших практиков вздрогнуть. Создавайте атакующую информацию! Я отвлекаю! А в следующую секунду мимо них на полной скорости пронесся хорошо знакомый старик советник императора, который должен был находиться сейчас здесь, в Нидора Тан. Одновременно с этим корабль секты Луны и Солнца уже практически поглотила орда монстров. Эллара стояла на верхней палубе и с огромным трудом продолжала удерживать стремительно расползающиеся плетения защитной формации. Она видела, как буквально несколько вдохов назад когда-то и Тора погребли под своими телами сразу несколько фениксов. Нариса куда-то пропала, оказавшись в окружении, а лидер сейчас из последних сил отгонял от них налетающих тварей. Уже несколько сильных мастеров пожертвовали своим развитием, чтобы выиграть им всем время, но это мало помогло. Слишком измотаны все были. Слишком давно они сражались. Одинокая снежинка упала ей на плечо, заставив с удивлением расшириться глаза. А затем еще одна и еще. Снег. На корабле шел снег! Девушка не могла поверить собственным глазам, чтобы уже через секунду забыть все слова и эмоции, кроме безмерного удивления. Все вокруг превратилось в одну огромную снежную пустыню. Сразу несколько особенно шустрых фениксов бросилось вперед, разрывая дистанцию и стремясь разорвать илару но оказались насажены на огромные ледяные глыбы, которые словно бы по волшебству появились перед ними. А в вышине, прямо над кораблем, среди танцующих снежинок, вдруг появился огромный силуэт извивающегося дракона. Его яростный рев разорвал небо, заставляя всех вокруг поверить в реальность происходящего. А еще от него ясно натянулась силой настоящего золотого ранга. Привет, Лара! Рад, что с тобой все в порядке. Хорошо знакомый голос с легкой усмешкой раздался рядом с ней. Думаю, я успел как раз вовремя.